Яков привык истреблять их в минуты озабоченности, а в последние недели он все чаще бывал озабочен. Он с раздражением посмотрел на Иоанна. «Хорошо. Что ты предлагаешь? Позволить ему продолжать в том же духе?» «Уже поздно. Люди, которых ты послал в Антиохию, уже разговаривали с новообращенными Савла. Люди, которых мы послали...» Неужели, Иван, ты отказываешься взять на себя хотя бы какую-то долю ответственности? Может быть, ты и тоже хотел бы отстраниться, как Кефа? Иван переменил положение, дотянулся до чаши с орехами, стоящей на полу посредине, и задумчиво задвигал челюсть. "Извини", наконец сказал он. "Я не собирался взваливать всю ответственность на тебя". Но боюсь, что я не отношусь к этому вопросу так же серьёзно, как ты. Обрезание заповедь данная Аврааму, и с тех пор соблюдалось всеми евреями мужского пола и всеми новообращёнными мужского пола. А ты не считаешь это серьёзным? Конечно, это серьёзно, сказал Иоанн, не поднимая головы. Но я не могу поверить, что это важнее, чем душа человека. Тебя и не просят верить в подобную глупость. Единственное, во что тебя просят верить, это в то, что обрезание необходимо для спасения. Иоанн жевал очередную порцию орехов, он ничего не сказал. В это ты точно веришь? Я не знаю, сказал Иоанн. Ты не знаешь? Иешуа всегда предостерегал нас от того, чтобы придавать слишком большое значение внешнему соблюдению закона. Иешуа лицо Яков исказилось, и он не закончил начатую фразу. Иоанн попытался догадаться, что хотел сказать Яков, и понял, что никогда этого не узнает. Иногда ему казалось, что Яков всё ещё ненавидит своего брата. Он отбросил эту мысль уже сноувшей, что она вообще могла прийти ему в голову. Ешуа спокойно продолжал Яков. Был совершенно прав, полагая, что дух закона важнее, чем буква. Он вряд ли имел в виду, что закон следует нарушать. Он пристально посмотрел на Иоанна. Не так ли? Конечно, а Савл нарушает закон, не настаивая на обрезании, когда обращает язычников в нашу веру. Конечно, это так, сказал Иван. Но если бы он настаивал на обрезании, они бы, возможно, не обратились в нашу веру. Тогда, если они настолько несерьёзны с ними вообще не стоит иметь дело. Яков вынес окончательный вердикт, и Иван понял, что вопрос закрыт. Он смотрел на Иакова, который в задумчивости теребил свою запутанную бороду, и заметил, что глубокая морщина Между бровями брата и Ешуа стало еще глубже. Он понял, насколько Яков одинок. В порыве молчаливого сочувствия Иоанн пододвинул чашу с орехами ближе к Акову. — Спасибо, — сказал Яков, — но орехи застревают в дырах в моих зубах. Я постоянно мучаюсь от зубной боли. — Меня это не касается, — сказал Кефа. В течение последних суток он повторял эти слова снова и снова, обращаясь в основном к Марку. В данный момент он говорил сам с собой, поскольку Марк отказался идти с ним дальше, указав на дом центуриона. "Я уверен, что вы меня поймёте", сказал Марк извиняющимся тоном. "Мне здесь жить, а мне вообще не надо было сюда приходить", сердито вздохнул Кеф, обращаясь к отсутствующему Марку. В конце концов это его действительно не касалось. Офицер был язычником. Да, он благожелательно относился к вере, давал деньги синагоге и получил наставление, но он не был принят их веру. Он оставался язычником, если вновь обратился к языческим обрядам, в этом не было ничего особенного. Но однако, по словам Марка, Происходящее в доме центуриона выходило за рамки обычных языческих обрядов. Ужасающие вещи, говорил Марк, потупившись. Я не могу вам сказать, оргии, они едят, его передернуло, и он не закончил фразу. Подходя к дому, Кеф расдумывал, что же они такое едят. То, что они обычно ели, было уже более чем отвратительно: свинину, моллюсков,